Угу. У нас следующая часть занятия Мы продолжаем Про наше с вами здоровье Про наше тело физическое Так, вопрос Созревает тема В каких случаях эффективно Прибегнуть к помощи заговоров В каких действовать на плотном плане Сейчас расскажу Добрый вечер всем У меня с Инетом что-то не могла зайти Выбивала Добрый вечер, Галина Так Ага. Ну что, продолжаем. К чему я всё это рассказывала? Про пример с дочкой, про вот всё, что вы мне тут накидали. Это я всё так плавненько, аккуратненько подводила к психосоматике. Наверняка многие слышали это слово. Переводится это так. Я тут даже маленький нарисовала его. Вот чуть-чуть заметили у нас а, к концу курса все меньше и меньше слайдов получается потому что а, по сути как бы вся информация основная уже выдана и сейчас вы уже такие взрослые самостоятельные и уже по сути вот вам ничего не надо так расписывать что вы сами все понимаете а, значит психа это по моему не помню с какого языка обычно у нас помню с греческого это все переводится Психа это душа, сома это тело, то есть получается, что, значит, тело нам сигнализирует что-то не так, идем искать причину в душе, ну, то есть, соответственно, в нашем эмоциональном, как бы, плане, вот, смотрим, куда мы какие эмоции позасовывали и, значит, утрамбовали, вот, что мы их не проживаем, вот значит вытесняем пытаемся вытеснить и утрамбовать там чтобы они не вылезали не высовывались вот и наоборот если наоборот если а ну да собственно наоборот тоже работает если видим проблему в духовного плана, то есть какая-то там, не знаю, неконтролируемая, например, эмоция или вот, ну, что-то вот такое, какая-то там тревога, то, собственно, жди симптомов в теле. Скоро это дело проявится. Вот отсюда у нас такие, знаете, эти современные, вот онкология вся отсюда вообще, это всё наши непрожитые переживания, эмоции. Вот, очень много таких вот современных, значит, Как бы болезни наших 21 века всё вот идёт вот отсюда, из эмоций, из непрожитых наших душевных травм. Так, а что это за три пса? и Иди, трёхголовый пёс. Так, понятно, значит, это в славянских заговорах. Не знаю, Артём. Часто их вижу, не знаю. Так... Ну, очень похож на Цербера. Честно не знаю. А вообще всё, что вот с греческой мифологией связано, очень много у нас отголосков этого всего. Поэтому откуда наши предки пошли, где всё это было? Вот, откуда у нас в России пирамиды? Вот. То есть, ну, тайна покрытая мраком. К слову сказать вот на, когда на курсе по прошлым жизням Была, значит, просматривала, у нас было задание посмотреть, побывать в городе, ну, то есть в каком-то, где никогда не был, чтобы потом сравнить, значит, ну, вот визуальную картинку, что там было, с тем, как это на самом деле. Особенно, ну, понять, в каком это веке, собственно, и потом вот сравнить. Ну, мне же интересно, я решила, значит, посмотреть, как строились пирамиды. Нет такой информации. А Потом, когда пришла уже с Андреем Скарной, поделилась, он говорит, ну, ты не первая, вот, и действительно туда не пускают. Либо в наших в хрониках Акаши просто нет такой информации реально, просто она отсутствует, и это некая, я не знаю, там, внеземная, допустим, то есть это вот, ну, этот, как бы это не отсюда, а не отсюда, они тут вот как-то, не, не понимаю, как это может быть. Вот, что, скорее всего, просто этот а, пласт информации, он для нас закрыт. Нам туда нельзя. А, либо просто человечество не переварит такой информации. Вот. Админский доступ нужен, да. Очень похоже на то. Вот. у меня урок я почти у -у -у -у. У -у -у -у. уже сбилась это я все к чему говорила прям заинтриговала чем пирамидами или прошлыми жизнями прошлые жизни э, этот курс по прошлым жизням очень хорошая штука очень терапевтическая э, ну и это просто прикольно и интересно чего там только не увидишь на курсе таро э, еще об этом на курсе таро еще об этом это вопрос это утверждение Ну, тоже есть. Ну, чуточку, да, немножечко есть, но, понятно, как бы там без погружений. Вот, упоминание, понятно, да, конечно, есть. Иногда даже примеры приводят по некоторым картам. Вот, возвращаемся. А, к чему я всё это говорю? А, к тому, что когда видим симптом некий, там, допустим, насморк, прежде чем бежать значит к врачу ну то есть понятно что это не какой-то там серьезный симптом я не говорю что к врачам бегать не надо когда вот ну когда симптом серьезный понятно что сразу скорую сначала спасать тушку тело простите потом соответственно уже ищем там эти самые наши психосоматические причины вот но когда симптом вот такой вот легенький вместо того чтобы там штыриться арбидолом вот или чем-то там подобным с такими страшными неприятными названиями вот то сначала желательно посмотреть на вот именно психосоматическую причину насморк у нас это жалость к себе по причине того что посчитал что не справился с чем-то или не справлюсь Ну вот, а, у дочери сейчас тоже в школе, по ней прям очень хорошо примеры при приводить, по ней очень а, видно всё это дело. Элементарно прям, у неё психосоматика работает прямо на раз. А, значит, у неё неделю не проходит а, насморк. Ну то есть он у неё как бы и не течёт, и непонятно что, заложен нос, нет, не работает. То одна она зря, то другая, то есть толком, и при, при этом её выписали абсолютно нормально, официально, вот она уже не болеет у меня болела на той неделе то есть все выписали все хорошо но а, у них на этой неделе грядут а, важные контрольные четвертый класс это экзамены и переход то есть из средней школы то есть окончание ну, этой самой как это младшей младшей школы переход в среднюю вот и очень важные там городские контрольные значит с комиссией все это дело то есть уже начинаются Их, понятно, об этом предупреждают заранее, они к этому готовятся, отменяют там какие-то темы, значит, чтобы ради подготовки. А, как же гайморит тогда расценить? А, за, ну как, любая хроническая штука, это значит а, некая очень глубинная а, проблема, глубокая, вот, по этой теме. Здравствуй, кошка. Это ко мне пришёл кот. Вот. Вот соответственно, и понятно, что у неё, вот как их, значит, напугали, она у меня тут, это, начинает стонать. Ой, у меня через два дня день рождения, ой, ну, у нас контрольная. Нет, ты представляешь, предыдущий день, значит, контрольная, в день рождения будет диктант. Нет, ты представляешь, в прошлом году было то же самое. То есть понятно, что она, её потряхивает перед этим делом. Вот, как бы они не были готовы, всё равно, то есть их хоть, и значит, учат к этому спокойно относиться, вот, школа хорошая, Но понятно, что вот эту вот всё равно нервозность, никуда от неё не уйдёшь. Вот. И понятно, она считает, что она может не справиться. Убери хвост. Вот. И вот сразу на тело, сразу нос. В частности, по болезням Лисбурбо. Не только Лисбурбо. Есть прямо я знаете, даже буду советовать именно по психосоматике, Составные таблицы, или как-то сводные таблицы, по-моему, их называют, когда, да, Луиза Хей туда же, много-много всех, Юля Зотова тоже очень хорошая у неё, значит, это самая работа по психосоматике, вот туда же вот в табличке я прям видела вот вместе с Юлиными, значит, этими вариантами. Вот, потому что у кого-то в одной тематике просадка, у кого-то в другой, вот, и оно вот таким образом, когда читаешь прям вот несколько, знаете, от, от нескольких авторов в строчку э, всё, что они думают по этой болезни, тогда проще, чтобы вот не было вот этой вот личной интерпретации, а, а наш там случай в этой её личную интерпретацию не ложится никак. Вот, у нас там с другой стороны вот и когда смотришь несколько понятно что выборка больше то есть проще понять саму вот именно причину докопаться до нее вот ну понятно да что э, я вроде уже так да я про юлю слышала тоже хочу не знаю где купить Я не уверена, Ирин, что Юлины книжки продаются где-то вот, потому что я покупала прямо у неё в институте. Вот, посмотрите, может быть, кто-нибудь отсканировал, где-нибудь на флебусте лежит. Вот, ну в табличке, к слову сказать, вот в табличку уже вставили. Вот, сводная таблица, по-моему, по психосоматике так и называется. А, попробую поискать, положить в группу, если найду. Ну да, не по пути в Москву к Юле а, Уже говорила я, да, вроде ещё раз прямо упомяну, чтобы нет, не было э, недопониманий Что знание психосоматики, вот знание причины у нас не отменяет физического лечения а, Потому что, смотрите, а, причина на тонком плане, на более тонких телах Значит, ищем, находим, нашли, отлично. Но причина настолько у нас уже укоренилась, она стала настолько серьёзной, что э, последствия вылезло у нас на плотном теле, на физическом. Оно у нас э, не просто так называется плотным. Соответственно, всё, что плотное, с него э, проще, ну, то есть как бы вот на тонком плане нам легко причину, например, устранить. То есть то, тоже непрожитое переживание. Там, я не знаю, там э, идём в транс, вот проживаем там переписываем например некий и этот самый некую причину например если она из прошлого то есть есть разные техники и вот и все и у нас уже все хорошо ну вот уже ищут книжку так Я в группу выложила таблицу. Спасибо большое, Ирина. Вот, у нас, значит, уже в группе лежит табличка по психосоматике. Вот. Угу, угу. Тело физическое плотное, и, соответственно, причину на плотном теле убрать куда сложнее. И получается, что вот... На себе пример. Вот я заболела, когда первый раз, когда я быстро выздоровела. Я причину нашла буквально на следующий день. И у меня сразу прекратилась там температура, у меня сразу прекратилась слабость. Вот, то есть у меня, что там у меня, не помню, какие были симптомы. То есть у меня это сразу пошло на поправку. То есть я поняла, что вот как только я причину нашла, у меня сразу пошло в сторону улучшения. Но... Тело плотное, и оно уже успело заболеть. И оно, э, выздоравливает немножко дольше, нежели мы вот там на тонком плане можем убрать эту причину. То есть нужно ещё какое-то время на вот просто тупо физическое выздоровление тела. Вот, поэтому, понятно, витаминки не не отменяем. Вот, то есть просто долечить физическое тело это нормально. если вот про дочку с её, значит, переломом То есть причину я нашла, да если бы я, например, сразу э, поняла, что она саботирует про, про полностью процесс обучения, вот э, это не значит, что мне не нужно было бы ввести её в медпункт, который, к слову сказать, как нормально в России, находится на третьем этаже поликлиники. вот Ладно, у неё была рука, я бы её с ногой, например, не дотащила бы физически на третий этаж. Вот. Но это так, это вольное отступление. Вот. Собственно, причину нашли, а тело долечиваем уже до здорового состояния. Психосоматики псориаза. Наталья, прям читала об этом буквально недавно, не буду врать, вытеснила половину. Читала очень эмоционально, потому что у меня у тёти Вот, а у неё очень псориаз был, очень сложный характер, и я поняла, что я до неё не достучусь, и на эмоциях, короче, я вытесняла Посмотрите, там прям очень интересно почитать, найти какие-то, знаете, даже не то чтобы симптомы, а вот некие отголоски у себя Когда там не довели до симптома, но сразу видна вот эта вот связь там между причиной и симптомом, следствием бывают из этого дела исключение Бывает когда человеку абсолютно пофигу на причинно-следственные связи и человек и правда не ассоциирует физику с психикой то есть ну, вообще никак вот и просто начинает генерировать положительные эмоции то есть просто вот так вот раз и Всё. Вот, и жить в удовольствии. Симптомы у него э, уходят абсолютно вот сами собой. Вот, э, бывает, что, э, опять-таки, там человек искренне абсолютно верит, э, что через работу с психикой вот можно убрать физические симптомы. Вот, и начинает прям, э, как бы, вот так вот, как это, равномерно э, поступить, как это пошагово идти в эту сторону отсюда вот что первый там что второй случай отсюда у нас чудесные вот на уровне чуда исцеление от рака от онкологии вот то есть когда прям вот раз и и нету а, у меня а, муж таким образом убрал себе гайморит то есть а, решил значит это отдохнуть дома от работы как только, значит, гайморит обострился, он пошел в поликлинику, взял себе больничный, ему прям так что-то на неделю сразу, значит, его это посадили дома, вот, понятно, кому же хочется болеть-то дома, когда это больничный официальный, вот, он быстренько себе там за, значит, за день, за два убрал все эти симптомы, вот, и к концу недели, значит, когда пошел, как убрал гайморит, вот так взял и убрал, мне вот, не, не нравилось ему с гайморитом вот, значит пошел в поликлинику а ему делали снимки прям вот ну то есть как то это причем там такая штука у него была что эти снимки каким-то образом не выдают на руки что их по моему смотрят как-то вот с компьютера и только записывают вот значит этот диагноз в карту то есть у него не было на руках снимков вот это был конечно это был обидно. Через неделю, когда он приходит, значит, к доктору и его смотрят, вот, потом смотрят в карту, потом ещё раз, значит, на него и говорят, что это молодой человек ошибка, вот, значит, такого не бывает, вам тут кто-то что-то написал про гайморит, у вас никогда в жизни его не было и, собственно, ну, не должно быть в принципе, вот, то есть у вас абсолютно здоровые, значит, пазухи, то есть у вас всё хорошо, Вот, у вас тут ошиблись в карте, вам не могли написать там ещё и хронический, а у него хронический гайморит, он у него давно. Вот, то есть периодически обострялся, то есть вот, даже вот такая штука бывает. Так, вопросов накидали. А у меня было такое, что как только понял причину, так сразу практически и выздоровление было. Даже и делать особо ничего не надо было. Тяжело в учении, легко в гробу. Да, Артём, у меня тоже такое было. Телы более инерционные. Так, а в чём... Ага, псориаза. Ещё неплох... неплохая книга «Возлюби болезнь свою» по этой теме. Слышала тоже про эту книжку. Она тоже, по-моему, по... ну, либо прям по психосоматике, либо очень близка вот к этому книгу. Так, нарушение обмена веществ, которое базируется на нервной почве, и нарушение гормонального баланса и гормонального фона. Это, это про что? Это про псориаз? Так, стресс у родственника вызвал псориаз. Смотрите, стресс, понятие очень растяжимое, и тут должна быть более узкая причина. То есть вот как а, с насморком то есть а, жалость к себе не просто на ровном месте а именно по причине что решил что не справишься так мой супруг мучается и не лечится как мне ему помочь а, можно подсунуть вот рассказать пару техник Сейчас мы к техникам перейдем. Так, при гайморите промывка пазух носа соляным раствором, желательно морская вода, сестра вылечила. Я в свое время вылечила кусочком сливочного масла на ночь, закладывается в нос, в ноздрю. Маленький кусочек размером с кукурузное зернышко. Ну, то есть вот в собственно, величине вот... По, по диаметру ноздри. Вот маленький кусочек закладывается в нос по, по очереди одну ночь в одну ноздрю, в другую в, в ночь в другую. Но, наверное, сами понимаете, что это сливочное масло было ну, должно быть натуральное. Ну, то есть прямо вот максимально приближенное к натуральному, даже если магазинное, то как бы не всё подряд, чтобы это был не химический маргарин. Вот, а всё-таки там смотрите, чтобы оно там по описанию, по вкусу было приближено Вот, к натуральному. Угу. Так. Ну что? Время у нас. Угу. Поехали тогда к техникам прям. Переходим. А, значит... Техника первая. Собрала я всё, что, значит, всё, чем пользуюсь сама, с чем встречалась в жизни, что вот на моём опыте очень хорошо работает. Так. Ну, смотрите, в идеале, это прям совсем в идеале, тело своё нужно любить. А, нам дано, собственно, одно единственное на эту жизнь. Мы его сами выбрали, сами себе придумали заранее до воплощения на земле. Вот. Ну и было бы здорово, чтобы как бы вот мы свой же выбор. Вот, или то, что из этого получилось в итоге. Вот опять-таки, ответственность в любом случае на нас даже некие, знаете, когда гормональные сбои, всё равно это происходит, ну, то есть мы ответственны вообще за всё. Мы сами себе это в жизни придумываем, генерируем, если можно так сказать. Вот, но если не любить, то хотя бы у моей души странный вкус. А оно тебе зачем-то, для чего-то. Если опять-таки найти эту причину, то можно и убрать следствие, исправить. Вот. Но если не любить, то хотя бы уважать. Давайте сделаем упражнение. Значит, а вот так вот перед собой поставьте руку. Ну, то есть я вот показываю ее вам повыше, чтобы было видно. Вот, удобно там как-то, может быть, перед собой вот так ее держать пониже, чтобы это было удобно. Значит, выбираем наш безымянный пальчик. Вот он, видите? Если кто не знает, это следующий после мизинца. Вот, а и смотрим на него. Просто смотрим. Можно рассматривать, ну то есть не вертите рукой, то есть пусть она вот просто статично у вас находится, просто смотрите на этот палец. Все ваше внимание направлено на него. Обратите внимание на ощущения. Что происходит сейчас в этом пальце? Постарайтесь никуда мыслями не убегать в сторону. Какое-то молоко на плите убежало. Вот, то есть все-все-все свое внимание на этот палец. Угу. В общем, достаточно. Вот, уже посыпались у нас варианты. Кости ломит тепло энергия собирается как будто его нет его или всех остальных жет тепло его а, что значит нет а, это значит а, что он по температуре то есть стал тёплый и такой же как окружающая среда вот то есть он как будто бы а, а, растворился. Вот, ну вот, в, в, в окружающей среде. Так, как будто разбухает, пульсирует и иголочками колят Да-да-да, мой палец за всю жизнь столько внимания не получал. Угу, горячий. Все пальцы есть, тяжёлые. А он лёгкий. Вот, а он лёгкий. Угу. Так, жаркий, хочет двигаться. Прикольно. Вот, то есть, а, поняли, Да. Так, а если не чувствуешь никаких ощущений? А, Марин, попробовать еще раз. А, может быть, не получилось настолько прям вот сконцентрироваться. Или давайте так, Марин, а, сравните ощущения в остальных пальцах и в этом. Вот а насколько, а, когда вот прям хорошо-хорошо все внимание в этот палец направили... Вот потом просто взять от страницы и сравнить, вот как, например, чувствуют себя там мизинец и средний палец по сравнению вот с нашим безымянным. Вот какая в чём разница? Какая разница в их ощущениях? Они точно не будут одинаковыми. Вопрос, чем отличается. Не может быть одинаково, значит, не доконцентрировались. Попробуйте ещё разочек. А, только, Марин, сначала выдохнуть, успокоиться расслабиться и потом делать на бегу не надо и сильно в сильном и в сильной эмоциональной встряске тоже не надо так чувствительность его обостряется по-разному можно и как бы растворился а остальные чувствую а можно прямо взглядом вожу по нему и возникает изнутриего чувство давления в том месте где упирается взгляд абсолютно верно Значит, смотрите, что мы а, сейчас на своем опыте а, прочувствовали вот на а, этом примере, на этом упражнении. Так, после а, уже палец очень тяжелый по сравнению с остальными. Наделен супер вниманием. Да, именно. Можете сейчас там для равновесия направить внимание всем остальным пальчикам, распределить его поровну. Вот, чтобы никто не чувствовал себя, значит, обделённым. No. А то у пальца разовьётся звёздная болезнь, он говорит. Значит, смотрите, что получилось. Ну, это как маятником управлять, очень похоже. Ну, что бы это ни значило... В моем понимании маятником наоборот управлять не надо, потому что это как бы мантическая система, то есть он должен показывать непредвзятое как бы, мнение, не считывать то, что мы говорим, а наоборот консультировать нас. Когда тренируешься, да даже когда тренируешься, если натренируешься управлять маятником, то он будет показывать то, что ты хочешь а не то, что ты хочешь узнать от пространства. Ну, ладно, мы, мы не про это. Может быть, я чего-то не понимаю. Я редко работаю с маятником. Вот. И не во всех, значит, этих... Не во всяких случаях. Что мы выяснили с помощью этого упражнения? То есть, смотрите, там, где находится наше внимание, у нас активизируются все процессы в этом месте. То есть вот, если, например, у вас пальчики были холодные, вот, в общем, то когда, значит, мы направили внимание в этот палец, в один-единственный, он у нас согрелся. Когда мы не обращали внимания вообще там, что у нас происходит там с, значит, костями, что у нас вообще с нами происходит, вот, когда обратили внимание, мы выяснили, что, оказывается, у нас в теле есть некий симптом, то есть косточки ломят. Вот, к чему бы это, уже роем дальше. Вот, значит, а как с этим работать? Берём, что берём? Есть у нас некий симптом, прям вот абсолютно физический, не знаю, там, пальчик поранили, ну вот порез. Это же тоже не просто так нож у нас там, или зацепились обо что-нибудь, там эфирное тело у нас поистрепалось, вот, и требует, значит, починки, вот, и мы там при, не знаю, там, плохом ремонте, проходя мимо косяка, вот, обо что-то задели и, вот, поцарапались. Кошки бывают еще с острыми когтями, когда им их не стригут, тоже хорошо царапаются. Вот, значит, есть у нас некий физическое как это травма тела сильно большие не берите поначалу тренируйтесь вот на маленьких значит этих маленьких маленьких порезах и ма маленьких царапинках так проще увидеть э -э увидеть результат быстро ну, потому что если взять там какой-нибудь большой там шов вот и начать его там рассасывать, значит, чтобы он исчез, то это долго, и, ну, можно не дождаться результата и бросить по дороге, сказать, что типа фи не работает. Вот, берем, значит, царапинку или что-то там, если есть. Можно таким образом тренироваться, не знаю, на всем, на замерзших ногах. Вон, мне что-то опять как-то тут не по себе, вот у меня сейчас замерзли ноги. Вот я сейчас, если направлю все свое внимание в стопы, в пальчики, Вот всё-всё-всё, прям полностью, не буду смотреть ни в чат, ни на свечку, вообще никуда не буду смотреть, закрою глаза. И всё своё внимание абсолютно отправлю в стопы ног, в пальцы, вот где там больше всего у меня, где чувствуется прохлада. Вот, они прям сразу шевелиться хотят, то есть вот они сразу заиграли, обрадовались. Вот то таким образом активизируются процессы у нас вот в этом месте. Пульсируют, да, то есть вот у, у кого чего, в любом случае идёт сразу, идёт отклик. Вот кто отклика не почувствовал, значит, не вложил туда внимание. То есть когда правда всё наше внимание находится там, то есть по сути, смотрите, наше внимание — это воздействие. Уже, по-моему, даже учёные у нас доказали, что как а, внимание человека на неком там на, на предмете это в любом случае воздействие на этот предмет. Соответственно, если мы а, нашим благостным, хорошим вниманием, добрым вниманием а, обращаемся вот к некому а, месту на нашем физическом теле, к некому органу, допустим. Вот, а, то таким образом а, мы направляем, то есть мы на него воздействуем. Соответственно, если внимание у нас положительное, хорошее, то мы положительно воздействуем на это место. То есть таким образом можно залечивать всякие ранки, то есть просто восстанавливать, восстанавливать тело до вот нормального его состояния. Так, для этого и боль телу, для этого и боль телу, чтобы там быть вниманием, да, Ирина. Для этого Направляем туда внимание и начинаем рассматривать эту боль. Какой она формы? Какой она плотности? Какого она цвета? Какого она веса? А она трансформируется сейчас, пока я на неё смотрю? что с ней происходит открою секрет сразу если так долго за ней наблюдать то она исчезнет самое главное здесь не ждать пока она исчезнет а просто наблюдать и к слову сказать когда мы вот так вот будем за ней наблюдать она перестанет быть болью потому что смотрите боль это индикатор лампочка такая. В пространстве обрати внимание сюда. Внимание обратили? Наше внимание уже там, и по сути, вот а, вот этого именно вот факта вот этого болезненного уже нету. То есть она перестаёт быть вот этим вот вот этой болью. Там становится просто ощущение. А вот с опухолями, а никаких действий вот таких энергетических производить нельзя потому что смотрите с опухолями э, очень такая штука э, негативное что ли происходит э, опухоли что нужно то есть она растет и по сути ест физическое тело есть энергетику в том числе э, начинаем с ней работать энергетически в Она радуется, вау, еда, и продолжает жрать нашу энергетику, и расти ещё больше и быстрее. вот а С онкологии вообще отдельная тема, с ней работать вот таким образом, именно энергетически, можно только если человек умеет грамотно оградить, то есть изолировать вот эту опухоль от всего остального организма. И работать со всем остальным организмом, не кормя в это время опухоль. Но, соответственно, если мы этого делать не умеем, вот мы с вами, которые первый раз будет, будем этим заниматься, вот пожалуйста, не трогайте онкологических больных. вот и Если у себя тоже у кого-то, не дай бог, есть, вот то есть не надо. Работаем другими методами. Заморозить. Ольга, нет гарантии, что пока мы будем её замораживать, мы её не накормим. Ну, то есть вот абсолютно без тренировки первый раз работать не рекомендуется. Так, я так делал, пробовал, вслушивался в болючее место, в итоге растеребил. В кавычках ее вниманием так насколько настолько актуализировал что с большим трудом уже переносить ее мог артем не видимо не нужно теребить нужно просто наблюдать то есть смотри разное воздействие растеребил активно растеребил наблюдение она пассивно мы просто ее замечаем и И на неё смотрим. Смотрите, любой симптом перед тем, как исчезнут, может, конечно, немножечко обостриться. Ну, то есть это тоже вот такой, вот вроде это, общеизвестный факт. Вот, то есть не прекращаем просто наблюдать. То есть если кажется, что она стала немножко сильнее, наблюдаем дальше. Как она трансформируется, куда она пытается сбежать, что с ней вообще происходит. И смотрите, тут главная такая штука, что вот пока вы за ней наблюдаете, вы, ну вот реально ждать, что она исчезнет, категорически запрещено. Иначе она не исчезнет. А, то есть пока мы за ней наблюдаем, а, ей, во-первых, нужно разрешить быть нашей боли, нашему симптому. Мы же сами её создали, правильно? Мы же ответственны за всё, что происходит в нашем теле. И боль мы создали сами. Зачем мы теперь ей сопротивляемся? Мы её создатели. То есть для начала разрешаем ей быть, пусть будет. Раз она есть, раз я тебя создала, окей, будь, я за тобой наблюдаю. Вот, и а, когда мы таким образом разрешили ей быть и просто смотрим, нужно, а, знаете, в себе... Быть готовым к тому, чтобы наблюдать, допустим, за ней ближайшие часа два, мало, часа четыре, ближайшие сутки, если потребуется. И вот если всё это мы сделаем абсолютно искренне, то боль растворится. Если мы будем ждать, ну когда же я смотрю-смотрю, она не исчезает, то она не исчезнет. Может еще и усилится. Вот. Морщины разгладить можно. Я сейчас про э, красоту, про кожу лица буду чуть-чуть дальше говорить. Куда внимание, туда энергия, да. Так, как же её убрать можно? Про опух про опухоль или про что? Так, видимо, опухоли кармические стоят особняком выбрать жизнь, видимо. Да, по большому счёту, да, выбрать жизнь и не просто, а жизнь и удовольствие. Опухоль — это от сильных негативных эмоций. Ну вот, а, есть же фраза, а, гнев разъедает, ненависть разъедает. Опухоль что у нас с вами делает? Разъедает. То есть вот а, сильные негативные эмоции просто ну запретить себе только на позитив. Рассматриваться в боль нужно отстранённо, не сопротивляясь. Да, да, именно разрешаем ей быть и просто наблюдаем. Также можно и со страхами работать. Со страхами также. Ну, теоретически, да. Но тоже надо... Угу, смотря с какими. Со всеми подряд, конечно, опасно. Так, до, до травмы недалеко. Угу. Ура, это к морщинам. Кто-то писал, что необходимо представлять, что наросты уменьшаются. И, как говорят, они уходят. Наросты, это про какие наросты? Если про опухоль имеете в виду, то нет. Там, где наше внимание, там наша энергия. То есть мы таким образом будем подкармливать опухоль. Так, я знаю, что когда головная боль, то можно пытаться расслаблять голову, как мышцы, и боль уходит. Ну, в зависимости от причины головной боли, да, это может сработать. Так, с фобиями, со страхами можно, я пробовала. Хорошо. Тогда да. Но опять-таки, если есть силы на то, чтобы работать с этими фобиями, то да, значит они подлежат этому. Потому что есть разные случаи, иногда требуется именно вмешательство специалиста. Так, пятерка мечей перевернутая в частном аспекте. Кажись, в ту же тему про саморазъедание. Ну, отчасти да. Так, а косточки на ногах можно так убрать? Косточки на ногах. Немножко другим вариантом, но вообще можно. Угу. <съем> так я не поняла как же бороться с этим злом с опухолью ирин положительными эмоциями начать срочно найти что нужно что интересно в жизни что радует что хочется можно поработать с эмоциями найти ту самую эмоцию которая разъедает Не прожитую проработать её вплоть до переписать. Прям вот причину эту, чтобы в хрониках Акаши переписалась вот эта ситуация, которая послужила результатом. Прошу прощения за рекламу, буду прям рекламировать. Уже сегодня, по-моему, упоминала. Значит, тренинг у нас в школе Энергия эмоций Он, по-моему, также проходит Пятница, суббота, воскресенье Он, к сожалению, только очный То есть если на прошлой жизни у нас есть Дистанционный курс Вот, то есть у нас Юра Зеликман ведет Можно к нему походить Вот, энергия эмоций только очная Ну, собственно, она не так долго идет Вот, по, значит Энергетике очень Сильная, хорошая штука То есть, ну, можно постараться приехать Значит, а там даётся такая техника. Через транс называется она мостик переживаний. Вот, то есть у нас он так называется. Значит, в лёгком-лёгком трансе используется а лёгенький Эриксоновский гипноз. Работает охренительно. значит, просматриваем са, то есть причину э некого вот этого актуального переживания. Ну, то есть Угу. Сейчас я прям на примере постараюсь. Кто-то меня сильно разозлил. Вот прям очень сильно разозлил. И понимаю, что вот эта злость, она у меня... То есть ситуация уже прошла, а злость у меня не заканчивается. И э, всё вот вообще, всё, всё в жизни э, только подогревает, только вот э, запускает её заново. Что я делаю? Я беру вот это наше актуальное переживание, прошу, значит, кого-то поводить меня вот по мостику переживаний. Значит, смотрим предыдущий эпизод в нашей жизни, где у меня было подобное переживание. Угу. А теперь ещё предыдущий. И таким образом доходим до самого первого переживания вот такого в моей жизни, Откуда всё это началось? А, у нас ум работает а, с помощью ассоциаций, ассоциативным методом. То есть а, он любое переживание, которое у нас возникает, он его сравнивает а, с, со своей картотекой, с предыдущими, которые были, и каким-то образом запихивает вот, вот туда, в ту же ячейку, где, вот, как ему показалось, что-то подобное уже было когда он встречает некое, значит, событие, которое ни с чем вот таким образом не связано по ассоциациям, то оно попадает в положительное или отрицательное абсолютно случайным образом. Абсолютно случайным. Вот. Никакой закономерности нету. То есть куда оно попадёт? В плюс или в минус? Зависит от зависит. Вот. И, соответственно, при помощи... вот Когда я переписываю самую-самую первую ситуацию в своей жизни, значит, и проживаю вот это переживание, вот которое было там и тогда, то здесь и сейчас меняется моё состояние. То есть причина уже уходит. И, понять, что, значит, я проработала эту ситуацию, Можно таким образом я вспоминаю собственно эту ситуацию вот когда вот самый пик понимаете, когда меня только разозлили, я понимаю, что вот сейчас самый пик переживаний, самый пик этой злости. я вспоминаю эту ситуацию и у меня внутри кроме ну вот кроме факта, что это было, переживание у меня не возникает у нас в памяти ощущение не содержатся. Переживаний не содержится. Переживания содержатся только а, в записях. Память у нас шлюха. Как захочешь, то и запомнит. Так, а если у ребёнка под, под подозрением стоит генетическое заболевание, его до 18 лет а, не подтвердить? Не опровергнуть на 100% нельзя. Должны появиться разные симптомы, которые э, с возрастом появляются. Можно ли это э, как-то ему отменить? Ну, э, значит, сами по себе, Наташ, э, вот именно вы, как родители, можете работать с тем, э, чтобы как бы ну, убрать вот это вот э, заболевание из жизни, Ну, про загадывание желаний, помнишь? Когда мы... Два шарика у нас сбудется по-любому, и а вдруг не сбудется. Вот кормим, только сбудется по-любому. Вот, а вдруг не Ну, собственно, здесь наоборот. Здоровье. Где там у меня... Где было сбудется, не сбудется. Вот, то есть кормим только здоровье, а в шарик, заказанный в пространство с заболеванием, просто нет посылаем энергии. И опять-таки, Наташ, это его судьба, то есть как минимум до 12 лет, всё, что у него сейчас появится, всё, что у него будет происходить в жизни, это очень сильно кармически обусловлено. Вот, то есть ну, К сожалению, если он действительно выбрал себе эту болезнь, правда, И нет шансов на то, чтобы вот она не случилась. Ну, увы, ему потом с этим работать. Так, много пишут о том, что обиды, которые не проявили, которые подавлены, выливаются в опухоли. Да, я же говорю, сильные негативные эмоции. Так, а самому так можно? Я прошу прощения, это про что? Видимо, давно уже был вопрос, и я... Упустила нить. Так, рекомендовали серебряный дождь, который очищает тело и эмоции. Как думаете? Ну, разные техники есть, почему нет? Вот. Ирина нашла у нас сходство, значит, этого самого а, нашего мостика переживаний с РПТ. Да. Да. РПТ тоже работает. Хорошо. Так, говорят, и отношения с родственниками... А, самому, в смысле, самому ходить в мостик переживаний очень сложно. А, нужно сначала получить а, достаточный навык, а, чтобы вас поводили. Тогда, конечно, наверняка можно ходить и самому. Так... Отношения с родственниками налаживаются, если те далеко. Это если переписывать, да, проживать переживания, да, правильно? Так, скорее всего, первый случай же уже вытеснен к этому времени. Надо его ещё как-то оттуда вытащить. В трансе он отлично вытаскивается, Артём. Просто на раз. Вот даже вот в таком лёгеньком, абсолютном, этом маленьком трансе если можно так сказать так у знакомой, у девочки э, девочки два с половиной ставят артрит и что делать ну я не могу вам сейчас так вот на это надавать диза ди диагнозов и антидиагнозов ставят артрит два с половиной года ну, значит это значит это кармически обусловлено Так, если ребёнок выбрал это тело, он выбрал эту задачу, возможно, с болезнью. Да, да, может быть так. Так, по мостику самому э, походить так можно? Или нужно, чтобы кто-то поводил? П первое время нужно, чтобы кто-то поводил, чтобы получить навык и понять всю технику, то есть полностью. Потому что я же вам сейчас так это легонечко примерно рассказала, при примерную схему, чтобы было понятно, как это работает. Так, от этого никому не легче, но ведь есть, наверное, универсальные техники. Не навреди. Да. Так, ну давайте тогда перерыв. Очень мы затянули с первой техникой. И продолжим после перерыва. Сейчас у нас 30 минут на моих часах. В 35 минут. Давайте 37. Продолжим. Если кто-то хотел мне в скайп написать, можно не ждать конца занятия. Например, как минимум одного человечка я сейчас приму в скайпе в перерыве.